И так как да, мы потребовали от него объяснений, он удовлетворил их любопытство, как только справился с овладевшим им приступом веселости. «Он воображает, что умеет играть на бильярде», — сказал Родан. «Я обыграл его на двести фунтов в кокосовой пальме. Никакой он не игрок. В тот день он все спустил бы, не увидя его вовремя, приятель, капитан Добин, чтобы ему провалиться». «Родан, Родан, не будь таким гадким», — заметила мисс Кроули, придя в полный восторг.